мадам клико а что вас больше всего интересует в женщинах внешность или достаточно содержание я улыбнулся вращая за талию в руках прозрачный бокал вы правы стекло привлекательно но я предпочитаю вино когда берем пластиковые как ты меня понимаешь Поставил я бокал обратно на полку. И скоро мы с Варварой, купив только самое необходимое, вышли из магазина. Мы решили припарковаться, не отходя от кассы. Не нашли ничего лучше, чем лестницу, ведущую к спортивно-концертному комплексу. Концерты здесь были редкие спортивные турниры тем более. Вокруг тишина и ни единой души. Мы сели на теплые, нагретые солнцем ступени, ведущие к спорткомплексу. Бетонная лестница была шириной с проспект. Солнце предлагало нам свой апельсиновый сок, глядя на нашу трапезу. Но мы отказались, так как у меня, кроме пиццы, было кое-что получше. «Что ты думаешь о времени?» — провожал я взглядом бегущие от нас облака. «Думаю, который час?» — засмеялась она. «А ты?» «Время не остановить». А конкретнее? Время, как лестница из трёх ступеней. Прошлое, настоящее и будущее, то есть начало, середина и конец. Не слишком ли ты суров к будущему? Скорее, равнодушен. Почему? Потому что там нет меня. Почему нет? Потому что, как бы ты ни старался, любое будущее недосягаемо. Стоит только к нему подтянуться, как оно сразу становится настоящим. «А настоящее наше прекрасно!» Достал я бутылку шампанского из рюкзака. «Ты с ума сошел? Я думал, это мадам для особенного случая». «Ты опять про будущее. А я хочу жить в настоящем». «Мадам Клико из пластиковых стаканчиков? Как ты думаешь, она не обидится?» «Нет». «Мы же сделаем это абсолютно бездарно». «Да почему бездарно? Ты даришь мне этот закат. Мне, правда, кроме себя подарить тебе нечего». «Нет лучше подарка, чем женщина на грани соблазна». «Я бы сказала, по уши в разврате». «Вот если бы мы дружили, но мы же любим». Внизу на асфальтовом поле рычал одинокий байкер, Разгоняясь, то и дело он пытался поднять своего коня на дыбы, но кишка была тонка. Риск упасть на спину не давал ему ни шанса. Я сразу вспомнил. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я рискнул. Сразу получил и шампанское, и королеву. Посмотрел на нее. Она никак не могла понять, чем занимается гонщик. Видно было, что он ей не нравится. Женщинам вообще трудно понять таких мужчин, которые не могут решиться на что-то. Но хуже всего, когда они пытаются с такими мужчинами жить. Вот где начинается настоящая пытка. Такие жены либо тоже становятся нерешительными, забитыми, сутулыми, либо уверенными настолько, что мужчина отваливается сам собою. Мы постепенно привыкли к этой заставке с его загонами. «Что-то не могёт». Глотнув, поставил я на место стаканчик. «Не мужик». «Да ладно тебе. Он же тренируется». «Вот я и говорю, что женщины любят рисковых». «Почему?» «Они настоящие. От них так и несёт этим настоящим». Улыбнулась мне дочь вдовы Клико и добавила. «Только настоящие способны пить Клико из пластиковых стаканчиков». Знаешь, что является главным в отношении с девушкой? Главное — вовремя открыть шампанское. После этих слов Варвара смачно поцеловала меня в губы и поделилась своим клико. Мы закрыли глаза и утонули в поцелуи. Когда коснулись дна и очнулись, мотоциклист пропал. Стало тихо. «И как тебе, вдова?» «Чувствую ее вкус в твоих поцелуях». «Извини, не мог же я ее бросить с таким преуспевающим хозяйством». «Кстати, ты знаешь, что успеху своего предприятия она обязана русским, которые закупали шампанское для гусар коробками, в то время как во Франции был экономический спад». «Гусарили?» «Да, не то, что нынешнее племя». «А что изменилось?» «Ценность жизни выросла». А любви упала. Все хотят жить вечно. А раньше что? А раньше хотели вечно любить. Да где ж взять столько шампанского? Добавил я вина в пластмассу. Солнце исчезло. Целоваться надоело. Шампанское кончилось. Пойдем к дому, мадам Варвара. Обнял я ее, увидев, как она уже ежилась от прохлады. Надо было идти потому что обычно с падением температуры могло упасть и настроение. Очень не хотелось его потерять.